Самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, Где провести с хохочущими девчонками Беспечную ночку. Веселый Мунмартр — это бульвар-клиши Между двумя круглыми уже окончательно веселыми площадями пигаль и Бланш. Налево от площади Пегаль тянется широкий и тихий бульвар Ботинюль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда, с Бакиньоли, с высот Монмартера и Сент-Антуана не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувшийся по берегам сены,